Глава двадцать седьмая. Караулы. Караулы. Порядок церемоний, пышность и помпа, разительный контраст, болезнь монарха, человеческие жертвы после его смерти. орги на тризне В Ганаулу мне довелось быть свидетелем торжественных похорон сестры короля, ее королевского высочества принцессы Виктории. В соответствии с придворным обычаем тело ее покоилось во дворце под круглосуточной охраной почетного караула в течение 30 дней. И все это время туземцы со всех островов королевства не переставали толпиться на Дворцовой площади. Ночью здесь царил сущий ад. Туземцы выли и причитали, били в там-там. Полуобнаженные девушки плясали запрещенный в обычное время танец «Хула-хула» под аккомпанемент песен с сомнительной пристойности, которые исполнялись в честь усопшей. Я заинтересовался напечатанной для всеобщего сведения программы церемонии. Думаю, что и читателю будет не безинтересно с ней познакомиться, ибо она подтверждает то, что то о чем... то о что я уже говорил о пристрастии гавайцев – к древней империи. Читая пространный список чиновных и прочих лиц и вспоминая о малочисленности жителей, невольно начинаешь задумываться, откуда они черпают материал для той частичной процессии, которая у них именуется население Гавайских островов. Итак, представитель похоронного бюро, королевская школа, школа Каванаихао, католическая школа, школа Миме, пожарная команда Ганавулу, общество механиков, врачи, Канахики – надзиратель королевский государственный земель, Канахики личных владений Его Величества, Канахики личных владений Его Высочества, покойной принцессы. Губернатор Оаху с чиновниками. Хулуману – войска, гвардия, личные войска принца Гавайи, слуги короля, слуги покойной принцессы, протестантское духовенство, католическое духовенство, его преосвященство, лорд Луи Мегрет. епископ аротейский апостольский викарий Гавайских островов. Духовенство Гавайской Реформированной Католической Церкви, Его Преосвященство Лорд-Епископ Ганавлу, Конный Конвой, Большие Кахили, Погребальные дороги малой Кахили, Сопровождающий Гроб, Карета Ее Величества Королевы Эммы, Двор Ее Величества, Карета Покойной Принцессы, Карета Ее Величества Матери Короля, Канцлер его Величества, Министры, Ее Превосходительство Советник Соединенных Штатов, Французский Посланник, Английский Посланник, Члены Верховного Суда, члены Тайного Совета, члены Законодательного Собрания, иностранные консулы, окружные судьи, чиновники правительственных департаментов, адвокаты, сборщик податей, таможенные чиновники, начальники полиции и шерифы островов, личная охрана короля, иностранные резиденты Ахакуи Каохуиману, население Гавайских островов, гавайская кавалерия, полиция». Открывая свой дневник на том месте, где описывается прибытие принцессы к королевскому мавзолею. Когда процессия прошла ворота, войска ловко разделились на две части и выстроились по обе стороны, образуя рот аллеи, по которой процессия прошествовала к могиле. Гроб пронесли в мавзолей. За гробом следовал король со своими начальниками, высокобставленными чиновниками, иностранными консулами, посланниками и почетными гостями Берлингейм и генерал Ван Валькенбург. Несколько кахилий привязали к перекладни перед самой могилой, там они останутся, пока не сгниют и не рассыплются, или пока не умрет еще какой-нибудь отпрыск королевской фамилии. Тут толпа провожающих подняла такой душераздирающий вопль, какого, я надеюсь, мне никогда больше не приходится не придется услышать. Солдаты дали три мушкетных залпа. Плакальчиков предварительно успокоили, а то бы никто не услышал выстрелов. Его высочество принц Уильям, одетые в нарядную военную форму. Он настоящий принц, отпрыск династии, которую нынешняя свергла. Он был помолвлен с принцессы, но на их брак не было дано согласия. Занял место почетом карауля потом стал ходить взад и вперед по мавзолею. Избранные прошли внутрь и некоторое время оставались там. Сам же король вскоре вышел и стал сбоку, возле дверей. Всякий сразу понял бы, что это король, хотя одет он был чрезвычайно просто и без претензий. По тем знакам глубокого почтения, которые мы все оказывали, потому как сынов... как сановники, наклонив обнаженные головы, внимали приказом, которые он произносил в полголоса, потому как все выходящие из мавзолея осторожно обходили его, чтобы как-нибудь нечаянно не... не толкнуть, хотя в двери мавзолея могла бы свободно пройти карета, по той почтительности, с которой все пробирались бочком, задевая спиной стены, чтобы быть все время обращенным лицом к его величеству и потому как никто не надевал шляпы, даже отойдя от него на достаточное расстояние. Одет он был во все черное, фрак и цилиндр, и вид имел несколько демократический среди пышных мундиров, окружавших его. На груди у него висела большая золотая звезда, наполовину скрытая лацканом фрака. Он оставался у дверей около получаса, время от времени приказывая что-то тем, кто устанавливал кахилий. У него достало вкуса приказать одному из этих людей заменить веревку, которой тот готовился прикрепить кахилий к перекладине черной тканью. Наконец он сел в карету и отъехал. Вслед за ним двинулся и народ. Лишь один человек привлекал к себе еще больше внимания, чем король. Человек этот был Гарис, премьер-министр Янки. Ничтожная эта личность накрутила вокруг своего цилиндра столько крепо, что его хватило бы для выражения скорби целой нации. Как всегда, он не упустил случая покрасоваться перед народом и вызвать восхищение простодушных канаков. О благородное честолюбие современного решилья! Интересно сопоставить церемонию погребения принцессы Виктории с похоронами ее знаменитого предка Камехомехи-завоевателя, умершего на полвека раньше, в 1819 году, за год до появления первых миссионеров. Мая 8 1819 года, достигнув 66-летнего возраста, он умер, как и жил, в вере своего народа. Ему не довелось прийти в соприкосновение с людьми, которые дали, дали бы верное направление его религиозной мысли. Судя по его природным данным и сравнивая его с наиболее выдающимися соотечественниками, можно по справедливости сказать, что это был человек не только великий, но и добродетельный. До его память согревает сердца гавайцев, вызывая в них могучее чувство патриотизма. Они гордятся своим старым королем-воином. Они чтут его имя. Его подвигами открывается начало истории народа. На энтузиазме, который он возбуждал у всех, и которые разделяли также и те из иностранцев, которые имели возможность оценить его по достоинству, зиждется трон, основанный им династией. Вместо человеческих жертв, обычаи этого времени, по случаю его, его погребения, было убито 300 собак. Гекатомба нешуточная, что поймет всякий, кому известно, как высоко оценить собака в глазах народа. Кости... Камехомехи, пролежав некоторое время на месте погребения, были впоследствии спрятаны так тщательно, что никто уже не знает об их последнем приюте. В простонародье существует поговорка, гласящая, что «костей жестокого короля не спрячешь», из них делали рыболовные крючки и стрелы, и всякий раз, что люди пользовались этими изделиями, они выкрикивали страшные проклятия, изливая в них свою ненависть к памяти покойника». Описание смерти Камехомехи, составленное местными историками, может быть и излишне обстоятельно, зато в нем нет ни одной строки, строки в которой не запечатлялся бы какой-нибудь уже исчезнувший народный обычай. В этом смысле я не встречал более исчерпывающего документа. Привожу его целиком. Когда Камехомеха был уже смертельно болен и жрецы не знали, как его вылечить, они сказали «Не падай духом, построить дом для «Бога, его собственного бога, идола, чтобы он тебя исцелил». Военачальники поддержали жрецов, и в тот же вечер был воздвигнут алтарь, посвященный Кука-Или-Моку. Кроме того, они предложили королю, ради продления его жизни, принести человеческие жертвы его богу. Большая часть населения, боясь смерти, бежала и пряталась во все время действия табу. Примечание автора. «Табу означает запретный или священный. Табу могло носиться постоянный или временный характер». Человек или предмет, на, котором, на который простиралось табу, на все время его действия считались священными, то есть предназначенными для определенной цели. В приведенном выше случае избранные жертвы табу предназначались к смерти. Конец примечания. По всей вероятности сам Камеха-Меха отнесся неодобрительно к этому предложению своих жрецов и военачальников, так как известно его изречение «люди священны для короля», то есть, что король должен беречь их для передачи своему преемнику. Сведения эти сообщены его сыном Лиха-Лиха. После этого болезни его усилилось настолько, что он уже не мог самостоятельно переворачиваться с боку на бок. Когда снова наступило время молиться в новом храме Хе, Хияу, он сказал своему сыну лихо-лихо, «Поиди и помолись своему богу, я не в состоянии идти и буду молиться дома». Когда он кончил молиться своему пернатому богу Кукаилимоку, какой-то благочестивый человек предложил королю покровительство своего бога. Его бога звали Пуа и принимал на образ птицы, которую современные гавайцы употребляют в пищу. На их языке она называется алаа. Камехамеха и заявил готовность испытать его бога, и для этой цели было воздвигнуто два дома. Камехамеху перенесли в один из них, но там он был так, ну там он так ослаб, что не мог уже принимать пищи. Он пролежал там трое суток, после чего его жены, дети и военачальники, в виде его слабость, перенесли его обратно в собственное жилище. Вечером его перенесли в трапезную. Примечание. Считалось неприличным есть в помещении, где спишь и, нарушать, и нарушить строгий этикет нельзя было даже для умирающего. Конец примечания. Где он взял в рот немного пищи, однако не смог ее проглотить и только выпил чашку воды. Военачальники приступили было к нему с расспросами, но он молчал и его перенесли в трапезную. Как и прежде, он смог лишь попробовать еду. Тогда Кайки... Каики Коэва обратился к нему со следующими словами. «Вот мы тут все собрались, твои младшие братья, твой сын Лиха-Лихо и твой иностранец. Поведай нам свою последнюю волю, чтобы слышали ее Лиха-Лиха и Као хуману Камеха-Меха переспросил, «Что вы говорите?» Каики Коэва повторил завещание. Тогда он сказал, «Живите праведно, как я». И он не мог продолжать. Иностранец мистер Юнг обнял и поцеловал его. Хоапели также обнял его, ошепнув ему при этом что-то на ухо, после чего умирающего снова перенесли в спальню. Около полуночи его перенесли еще раз в трапезную, вернее, просунули туда его голову, оставив тулующие ноги в спальне, смежной с трапезной. Необходимо тут отметить, что это беспрестанное перетаскивание больного из дома в дом объяснялось системой табу, тогда еще не отмененной. В те времена жилище туземца состояло из шести сообщающихся между собой хижинок. В одной молились, в другой размещались мальчики. Мужская столовая, в третьей женская, в четвертой спали, в пятой ткали капу, местное полотно, а в шестой пребывали женщины в известные периоды своей жизни. Больного последний раз перетащили в спальню, где он и умер. Это произошло в два часа утра, обстоятельства которому Лилей Хоку обязан своим именем. Как только Камехомеха испустил дух, Каваимоку вошел в трапезную и стал всех гнать из нее. Там было два старика. Один из них вышел, другой из любви к покойному королю, который его содержал, попросил разрешения остаться. Детей же заставили выйти. Каваимок вошел в дом и собрал военачальников на совещание. Один из них сказал «Вот мое мнение. Нужно съесть его в сыром виде». Примечание. Последнее сомнительное, ибо вся история и все историки сандвичных островов, и белые, и черные, единодушно отрицают, что в этих краях когда-либо существовал каннибализм. Впрочем, поскольку они намеревались съесть в сыром виде, не будем ставить им этого в счет. Если бы они задумались сварить его, вот это был бы каннибализм. Конец примечания. На этом Каахуману, одна из вдов покойного, возразила. «Мы, наверное, не имеем права распоряжаться его телом. Оно, надо полагать, принадлежит его преемнику. То, что принадлежало нам, его дух, уже ушло. Пусть лихо-лихо распоряжается его останками». После этого разговора тело перенесли в святилище, с тем, чтобы жрец и новый король исполнили над ним обряд, называющийся Уко. Сжарили священную свинью и предложили ее труп, после чего он стал богом. Все это время король читал принятую в таких случаях молитву. Затем жрец, обратившись к королю и военачальникам, сказал «Прослушайте правила, которые надлежит соблюдать в отношении человеческих жертв при погребении. Если вам удастся схватить одного человека, пока тело находится еще здесь», Одного будет доволено, но как только тело покинет этот дом, понадобится четыре человеческие жертвы. Если вы их не раздобудете до того, как мы понесем тело в могилу, понадобится 10 человек. После же погребения их должно быть 15 Завтрашнего утра начинается табу. Если к тому времени не будет принесена жертва, придется убить 40 человек. Затем верховный жрец Хива-Хива попросил, попросил начальников, где будет резиденция короля Лихо-Лихо. Они отвечали «Где?» «Это тебе лучше знать». Тогда жрец заметил, что есть два подходящих места – Кау и Кахала. Военачальники остановились на последнем, так как там население было гуще. «Любое из названных мной мест годится для королевской резиденции», – прибавил жрец. «Но в коне ему оставаться нельзя, она осквернена». Все согласились. Наступило утро. королям понесли хоронить. Народ понял, что он умер и поднялся громкий плач. Когда несли тело от дома до усыпальницы, расстояние в 66 футов, на встречу процессии попался один человек, преданно любивший усопшего. Он бросился на военачальников, которые несли тело мертвого короля. Он так его любил, что хотел сам умереть. Военачальники отогнали его. Он предпринял еще несколько попыток умереть, но безуспешно. Каваимоку тоже задумал умереть с ним, но хукию помешал ему исполнить этот замысел. На утро после смерти Камехомехи, по совету жрецов, лихо-лихо со свита отправился в Кахау, чтобы покинуть место, оскверненное смертью. По обычаям того времени, когда где-нибудь умирал большой начальник, вся земля считалась нечистой, и наследники искали пристанище в другой части страны. Только после того, как труп умершего подвергался обработке, и его кости зашивались в мешок, земля считалась очищенной от скверны. Если покойный не был начальником, оскверненным считались... считалось лишь жилище его. После погребения в нем опять можно было жить. Таков был закон. В то утро, когда Лиха-Лиха отбыл на пироге в Кахалу, военачальники и народ принялись оплакивать смерть своего короля и вели себя при этом как безумцы и как дикие звери. Поведение их просто не поддается описанию. Жрецы, между тем, трудились над сооружением колдовского снаряда, чтобы с помощью его навлечь смерть на того человека, который вымолил смерть королю, ибо никто не верил, чтобы Камехомеха умер от болезни или старости. Когда жрецы установили перед горящим очагом шест с развивающимся с развивающейся полоской капы на нем, вошел военачальник Кеуамоку, брат Каахуманы. Он был пьян и сломал древко волшебного флага, из чего выявили, что Каахуману и ее родня виновны в смерти короля. На этом основании их всех подвергли оскорблением. Вот он контраст и контраст удивительный. Та самая королева Каахуману, которую подвергли оскорблением во время чудовищно-традиционных оргий по случаю смерти короля Каахумана, впоследствии сделалась ребросной христианкой и верным и чрезвычайно полезным другом миссионеров. В те времена, как впрочем, и до сей, до сей поры, гавайцы специально разводили и откармливали собак на убой, отсюда упоминание об их ценности в приведенном мной тексте. 40 лет назад на островах после смерти какого-нибудь принца крови обычно наступал период страшнейшего беззакония и разнузданности. Представить себе эти ужасные сатурнальные во безобразие просто невозможно. Люди выбривали, люди выбивали бы себе головы, выбивали зубы, иногда вырывали глаза, резали, били, уродовали жгли себя, напивались, сжигали жилища, под горячую руку калечили убивали друг друга. И все, мужчины и женщины, предавались самому необузданному и животному разврату. После этого наступало какое-то всеобщее отупение. Растерянный и оглушенный народ начинал медленно приходить в себя, словно очтувшись после страшного, смутно вспоминающегося кошмара. Они не были солью земли, сии мирные дети солнца. До сих пор туземцы придерживаются старинного обычая, не слишком, надо полагать, утешительного для больных. Когда им начинает казаться, что больной умирает, вокруг его хижины собираются дюжные две соседи и дни и ночи напролет оглушительно вопят. Вопли эти прекращаются лишь тогда, когда больной либо умрет, либо выздоровеет. Обычай этот, вероятно, многих заставил несколько ускорить свое отбытие на тот свет. Такие же душераздирающие вопли раздаются у хижины туземца, возвратившегося домой из странствий. В представлении его соотечественников удручающие эти звуки знаменует собой радость встречи. Мы бы, пожалуй, предпочли обойтись без этой чести.